Глава шестая Ульяна вошла в широкие стеклянные двери ресторана «Щербет» и огляделась. В красно-кирпичном оттенке местной обстановки она не сразу разглядела двух мужчин в глубоких креслах с высокими спинками. Ульяна на минутку задержалась на месте, чтобы понаблюдать за ними. Стас что-то увлеченно рассказывал, а Сергей задумчиво вертел чашку кофе на блюдце и иногда кивал. Без верхней одежды и головного убора в светлом полуверии и джинсах Сергей выглядел не таким строгим и беспокойным. На вид ему было лет 35. Высокий, в неплохой форме, подстрижен и аккуратно выбрит. На что Ульяна особенно обращала внимание в мужчинах. Не похож на творческого человека, в отличие от Стаса Бровина. Слегка лохматого, с мечтательной задумчивостью во взгляде и странным выбором цвета в одежде. Настроение от приятной музыки и спокойной атмосферы прибавилось. Она сняла шапку и шарф и медленно прошла к столику. «Доброе утро, Ульяна!» — первым заметил ее Стас. «Доброе утро!» — мягко улыбнулась обоим она. Сергей даже встал и помог девушке снять куртку, а когда сел, поинтересовался. «Что вам заказать? Вы, наверное, и позавтракать не успели». «Спасибо. Я бы заказала блинчики». Не отказалась Ульяна. Отличный выбор. Я тоже, пожалуй. Жена уехала с детьми в отпуск. Я безумно скучаю по ее оладьям. Официант принял заказ и отошел. А Сергей развернул кресло в сторону Ульяны и, сложив пальцы в замок на одном колене, обратился к ней. Для начала я представлюсь, а то знакомство наше вышло несколько сумбурно. Я — директор издательства «Артекс». Кроме обычного издания литературы, и предложения сопутствующих услуг по редактуре корректуре, написанию рецензий, мы занимаемся созданием рекламы любого вида искусства – литературного, изобразительного, театрального и кинематографического. В наше издательство обращаются те, кто хочет от одного постера к кинофильму, театральной постановке, книге, выставке получить наибольший отклик и продвижение. Ульяна чувствовала, как от каждого последующего слова замирает сердце, как она буквально заставляет себя дышать, чтобы не задохнуться. Перед ней сидел человек, способный исполнить все ее мечты, и он был в ней заинтересован. «Это довольно крупный медийный проект, и у меня серьезная команда. Я подбирал ее с особой тщательностью», — продолжал Сергей, с трудом отводя взгляд от красивых глаз молодой женщины. Стас давно рассказывал о вас. Работы я вижу регулярно. Но вы не местная, поэтому я не рассматривала сотрудничество. Теперь же, Ульяна, хочу предложить вам место художественного редактора. Ульяна на несколько секунд перестала дышать и широко раскрыла глаза. Меня заинтересовали ваши способности. Вы так четко улавливаете суть, и вы даете неформальный результат, который сразу цепляет. Именно такой чувствительности не хватает многим специалистам в творчестве. Мне кажется, вы хорошо впишетесь в мою молодую, энергичную команду». Ульяна переглянулась со Стасом. Тот улыбался и кивал, мол, соглашаетесь, не раздумывая. «Молодую», — заело в мыслях у Ульяны. Официант принес блинчики и чай. И пока расставлял блюдо, Ульяна вспоминала, когда в последний раз так волновалась. Похоже, давно. Года два назад, когда Аркадий после деловой встречи сказал, что если не поцелует ее, то умрет от разрыва сердца. Тогда она испугалась за свою работу, потому что отказала руководителю. Сейчас Ульяна смотрела на идеальный кружево блинчиков и чувствовала, что не сможет взять в рот ни кусочка. подавится. Но налила чаю и обхватила чашку ладонями, чтобы сосредоточиться на разговоре. Вы «Предлагаете мне работу в Москве?» Стараясь говорить медленно, чтобы не выдать волнения, спросила она. «Разумеется», — развел руками Сергей и широко улыбнулся. «Я хочу видеть вас в своем штате. Думаю, вам будет достаточно пару дней для раздумий, пока я в командировке». Ульяна сглотнула и признательно улыбнулась. Очень серьезное предложение. И заманчивое. «Это я вам точно гарантирую». Откинулся на спинку кресла Сергей и слегка расслабился. И мотивация тоже серьезная. Вы рассматриваете удаленное сотрудничество? С надеждой спросила Ульяна. Сергей задумчиво переглянулся со Стасом и заметил. Суть в том, что я предлагаю вам не просто картинки рисовать. Это регулярная работа с заказчиками, творческие совещания и встречи. Это участие в прямых продажах услуг издательства. К тому же нужно окунуться в среду. «Расти в ней, чтобы быть на волне заказчика». Видеоконференции, видеочаты, скайп. Со всей серьезностью уточнила Ульяна. «Некоторые клиенты имеют серьезное положение и не будут вести переговоры со специалистом заочно. Для них важен личный контакт. И они хотят сотрудничать с проверенными людьми, чтобы избежать огласки или нарушения авторского права. А мы имеем хорошую репутацию», Сергей однозначно покачал головой. Работа в удаленном режиме имеет низкую эффективность. Это по опыту и прошлого года в том числе. Пандемия всех зацепила. Однако повторюсь, что наши клиенты – люди творческие. Им важен особый подход. Цифровизация, как оказалось, творчеству помеха. На удаленке у меня работает только корректор. Ульяна все же отрезала кусочек блина и медленно начала жевать. Чтобы дать себе время немного осмыслить происходящее. У меня на эту вакансию была только одна кандидатура. Но я готов отдать предпочтение вашей. Однако специалист нужен уже сейчас. Понимаю, непростое решение, но это всего лишь география. Уж не знаю, где работаете вы, но уверен, что предлагаю вам отличную перспективу. А вы уж поразмыслите. Взялся за свои приборы Сергей. А потом снова нескромно замер на глазах Ульяны. Вы молодая, энергичная женщина. У вас все впереди. Вы чувствуете современные тенденции, вы разбираетесь в искусстве, Они просто научились в фотошопе работать. Это редкость». Похвала и признание молодости подкупали Ульяну, но она с горечью понимала, что ни Сергей, ни Стас, похоже, не догадывались, сколько ей лет, иначе они передумали бы. «Но ведь это уже не важно. Ты прекрасно знаешь, что будешь делать», — подумала она. «Спасибо вам за предложение, Сергей. Мне действительно надо подумать. Переезд — это серьезное мероприятие», — улыбнулась Ульяна. «Если вы откажетесь, что ж, так тому и быть. Возможно, у меня будут к вам кое-какие заказы. Но это не тот уровень, сами понимаете». Сергей придвинулся к столу и доверительно подмигнул. «Не отказывайтесь сразу». Ульяна благодарно кивнула. Еще немного рассказав об издательстве, его клиентах и характере работы, расспросив Ульяну об опыте ее работы, навыков в профессиональных программах, Сергей вручил ей свою визитку и выразил горячую надежду на сотрудничество. Ульяна покидала ресторан со смешанными чувствами. Она взяла время на раздумье, но уже знала ответ и верила, что все делает правильно. Конечно, она никуда не собиралась переезжать. Впереди новая должность переезд к любимому мужчине. Даже если бы она очень хотела согласиться на это заманчивое предложение, то Аркадий не захочет менять свою жизнь ради ее неподтвержденных иллюзий о самореализации в творчестве. Она и сама не знала, как сложилась бы ее карьера в издательстве. У Маслова серьезная должность в успешной компании. Для него верх легкомыслия, отказаться от перспектив и, по сути, начать все заново в чужом городе. Ульяна была рада, что Сергей рассматривает возможное сотрудничество в удаленном режиме. И все же мысли и сердце наполнились тоской почему-то большему и несбыточному по мечте, которую она не осуществит в Новороссийске, не тот масштаб, не те запросы. Ульяна впервые была рада досадной черте Маши долго собираться. Именно поэтому подруга не поехала с ней. По возвращении Ульяна ничего не рассказала ей, чтобы та не сбила ее уверенный настрой неосторожным сожалением. Предложенные перспективы – иллюзия, а реальность ждала ее там, в Новороссийске, в уютной квартире с Аркадием. Весь оставшийся день и следующий Ульяна провела в веселой компании Маши. Они сходили в дом-музей Васнецова на художественную выставку в музей Пушкина, а к вечеру попали на дегустацию итальянских вин в новый ресторан «Бачо». Маша пить умела. Ульяна любила пригубить вкусное вино, но пьянела от пары бокалов, поэтому предпочитала пить в верной компании с надежным сопровождением после. Новые впечатления, энергичное Маша и вино не дали Ульяне погрузиться в сожаление о предложении директора издательства. Но и без того настроение было подпорчено звонками тетки которая настойчиво выясняла, поменяла ли Ульяна билеты. В конце концов, она вынуждена была сообщить, каким рейсом возвращается. Маша была расстроена, что подруга улетает так быстро. Даже не успели наговориться и взяла с нее обещание, что та обязательно прилетит на весенние праздники. Провожая Ульяну в аэропорт, Маша всю дорогу ворчала на ее тетку и сыпала проклятиями, чтобы ее белорусские комары сожрали чтобы она всю жизнь ездила плацкартом на верхнем боковом у туалета.